Ему сразу сделалось легко, потому что все, что нужно было сделать, сделано, и все, что нужно было сказать, сказано. Сейчас можно попросту сесть на травку и немножко отдохнуть. Он улыбнулся. Не хватало, чтобы именно сейчас его разобрал его идиотский не ко времени смех. «Зачем ты?» — сказала за его спиной Илаза. Нервный смех оборвался. «Зачем?» — голос ее задрожал. «Ты! Ты! Ничтожество! Тряпка! Ты втравил меня, обрек меня, а теперь не смог даже, даже... Она всхлипнула, и этот всхлип судорогой прошелся по всему ее телу. Он хотел сказать ей что-то, он хотел подойти и обнять, но не послушался язык и отказали ноги. «Ты!» — и лазу трясло. Она входила в свою истерику, как нож входит в масло. «Ты! Зачем ты пришел один?» чтобы я еще раз полюбовалась на твою сопливую рожу? Зачем ты притащился, если ты не привел тяр, слезняк? Куда я смотрела, когда купилась на твои сказки о любви, о благородстве? Такова она, твоя хваленая любовь. Игар смотрел туда, где среди темных дубовых ветвей терялась другая темнота, источающая Взгляд. «Отпустите ее!» — сказал он неожиданно для себя. «Что даст теперь ее смерть? Видит птица, я сделал все, что мог, ради нее, своей жены. Если хотите мстить, мстите мне. ханата в чем виновата?» И Лаза на мгновение примолкла чтобы тут же захлебнуться презрением. «С чего стоит теперь твое показное благородство? Чего стоит твое вранье? Чего стоит твоя поза? Хочешь умереть героически? Не пойдет. Умрешь, как червяк, мокрица, сопливая тварь». Она выискивала самые гадкие и самые страшные ругательства. Она называла его самыми отвратительными именами. Потом упала на землю и забилась в рыдание. Наверное, следовало напоить ее водой из ручья. Но Эгар не мог сойти с места. «Не молчите!» — шепотом сказал он в темной кроне дуба. Делайте что-нибудь. Взялись убивать — убивайте. Но только тиар от этого не появится. Тишина. Только отдаленный шум ветра, треск дятла до да схлипывания и лазы. Наконец она затихла. Села на пятки — пряча лицо в ладонях, невнятно прошептала сквозь пальцы — Игар, прости. Он молчал. — Игар, я не могу прости. — Ничего, — сказал он по-прежнему шепотом. — Потерпи. Из кроны дуба Смотрели. Взгляд давил, как над надгробие. И Игар не мог понять, каким именно чувством переполнен третий, молчаливый свидетель супружеской сцены. «Я выполнил все, что вы велели», — начал Игар. И голос его звучал на удивление ровно и сухо. «Я обошел всю провинцию Рок, Все города и местечки, и поселки, и хутора. Я всюду искал женщину по имени Тиар, с темными волосами и карими с прозеленью глазами и с пятном в виде ромба под правой лопаткой. Видит птица. На пути мне попадалось много похожих женщин, но ни одна из них не была Тиар. Звезда охота опустилась, путь мой закончен добат дабат эхом донеслось до его ушей еще не осознав чей именно голос он слышит он ощутил поднимающуюся горлу тоску так бывает во сне когда обрываешься в пропасть без дна добат Теперь ему показалось, что это шуршат осенние листья. Да будет так. Тогда он всхлипнул и повернул голову. Она стояла тоже на берегу, но чуть выше по течению. В опущенной руке у нее был узелок, тот, с которым она обычно спешила на помощь роженице. Нет! Уже на бегу он проклял свою долю и бесконечную глупость судьбы. — Нет, беги, беги, умоляю, ради птицы! Земля вдруг кинулась ему в лицо. Запнувшись о корягу, он упал. Голова тиар плыла над ним в сером небе. Вернее, это плыли облака, и от этого темные с медным отливом волосы казались парящим в небе куполом башни. Скрут тоже видел ее, но молчал. Мертво молчал, не выдавая себя ни звуком, ни движением. Игар приподнялся на локти, обернулся к темной кроне, выдохнул сквозь сжатые зубы. — Если ты коснешься ее если только коснешься уходи гар сказала женщина глухо бери лазу и уходи все что здесь произойдет касается только я умру раньше тебя сказал он хрипло чтобы добраться до тебя ему придется отбросить с дороги мой труп Цар шагнула по направлению к дубу. Странно, но Скрут был все еще там. Впрочем, он так быстр, что его там и здесь почти неразделимо. Игар встал у нее на дороге. Какое у нее измученное, печальное лицо. Теперь на нем ясно читаются ее годы. Наверное, она успела впустить в этот мир половину живущего человечества, превратница жизни. Отойди, Игар. Спасибо тебе. Теперь отойди. Игар упал на колени, потом на четвереньки, по щиколотку в ручье стояла лаза, снова бледная и молчаливая, будто неживая. Вот так. Тиар шла. Фигару казалось, что она касается травы только подолом старенького темного платья, что ноги ее идут над землей. И тогда ему явственно увиделось, как на голову ей падает, неслышно разворачиваясь, серая паутина. Как стягивает, сворачивает в кокон, утаскивает вверх. Ты представляешь себе, как именно Скрут поступает со своей с обидчиком? Ты не сможешь такого вообразить никогда. — Тиар! — она обернулась. Глаза ее говорили — стой. Приказ был столь властен, что Игар, уже изготовившийся к прыжку, Обмяк и снова осел на землю. А Тиар уже снова шла навстречу своей судьбе. Игар зажмурил глаза. В черной темноте носились красные пятна. Глядеть на это было непереносимо. Он не выдержал и поднял веки. Тиар не шла больше. Стояла, беспомощно вглядываясь в переплетение крон. Она его не видит. Она тоже его не видит. Да понимает ли, что ее ждет? Во имя твое. Это произнесли ее губы? Или Гара обманул шелест желтых листьев? А Альмар? Игар содрогнулся. Кажется, и лаза дернулась тоже. Весь лес вздрогнул, безвозвратно теряя желтые листья. Незнакомое имя вмещало в себя то, чему Игар не умел дать название. Но ощущение было такое, будто он заглянул в старый, безмерно глубокий, Обжитый призраками колодец. Альмар, во имя твое, Двенадцать новорожденных существ Я спасла от неминуемой смерти. Двенадцать мальчиков На земле носят твое имя. Молчание, шелест листьев И шелест ручья, Мертвая тишина леса, Без птиц. Альмар. Десять тысяч ночей. Я умоляла судьбу позволить мне быть с тобой вместе. Там. После. После всего. Но судьба поняла мои молитвы по-своему. Тишина. Альмар. Когда я осмелилась вернуться когда я умела, хотела и умела тебе объяснить, но там было пусто и страшно, и паутина, паутина. И мне сказали, что ты... Игар до крови закусил губу, Тиар выше запрокинуло бледное лицо, что ты умер, Альмар. Альмар, как давно я не произносила вслух. В темных кронах царствовало безмолвие. Тиар медленно повернула голову, посмотрела на стоящую в воде и лазу. Блуждающий взгляд ее остановился на Игаре. «Уходите, пожалуйста. Я не могу так». Я ведь еще должна сказать. Тиар, простонал он с колен. Губы ее чуть дрогнули, но глаза оставались непреклонными. Ему и Гару никогда ее не переспорить, тем более теперь, когда за спиной Тиар стоит ее тайна. Та, которую она с таким достоинством носила на душе всю жизнь. Тяжесть и отметина, такая же неизбывная, как родимое пятно под правой лопаткой. И Гар вдруг понял, что больше ничего не может сделать, что он лишний, что действительно должен уйти сейчас. На негнущихся ногах он подошел к Элазе, протянул ей руку. «Пойдем». Она вложила в его пальцы ледяную, совершенно деревянную ладонь, тихо и послушно, как ребенок. И они пошли прочь, не оборачиваясь и не глядя друг на друга. А потом за их спинами Еле слышно колыхнулся лес, и гар все-таки обернулся. Тяр стояла на коленях, перед ней, на расстоянии вытянутой руки, под покровом пляшущей тени, стоял тот, и Лаза, обернувшаяся тоже, глухо застонала, зажимая себе рот ладонью. Глаза Непонятно, как с такого расстояния в неверном танце теней возможно было разглядеть его глаза. Но Энгар разглядел. Или ему померещилось. Эти глаза не могли принадлежать человеку. Но вот взгляд. Во взгляде было вполне человеческое но непонятное Игару чувство. Миновало несколько длинных мгновений, а потом все силы Гарровой души рванулись к Тиар, желая спасти ее, либо разделить с ней ее судьбу. Она обернулась, лицо ее было сосредоточенным, как во время трудных родов. Как той ночью, когда Игар впервые увидел ее, Кажется, он больше никогда ее не увидит. Союз, скрепленный на алтаре, незыблен, глухо сказала Элаза. Они стояли на опушке леса, дорога к людям, заброшенная, мокрая от росы, от обочины до обочины, была затянута туманом, и колючие кусты стоявшие по сторонам, как стражи, казались гротескными черными статуями. — Куда ты пойдешь? — спросил Игар, глядя в сторону. И Лаза коротко вздохнула. — К матери. — Я пойду к матери, Игар. В конце концов Она хотела что-то добавить, но осеклась и замолчала. Носком башмака поддела кустик желтеющей травы. Печально улыбнулась. — Может быть, когда-нибудь? — Да, — сказал он быстро, — конечно, когда-нибудь, когда все это забудется. Илаза отвела глаза. Дорого бы я заплатила, чтобы забыть. Но не выйдет. Как ты думаешь, Игар? Не выйдет, подтвердил он тихо. И у меня тоже. Илаза поддела травяной кустик еще раз, так что он накренился задрав белесые корни и обнажая черную рыхлую землю под собой. — Жалко, но... но ведь надо на что-то надеяться, да? — Да, смотри! Оба задрали головы, сматриваясь в небо над лесом. Озаренная восходящим солнцем, там парила, раскинув крылья, огромная белая птица. Эта птица смогла бы, наверное, накрыть собой поселок. Двое, глядевшие в небо, различали каждое перышко в хвосте, каждый изгиб изящной шеи и, кажется, даже внимательный взгляд. Небесная птица, сложившаяся из утренних облаков, дрогнула и растаяла под порывами ветра, распалась туманными хлопьями оба молчали игар стиснув зубы чувствовал как липкая тяжесть, сдавившая грудь так давно, что он забыл и мыслить себя свободным, как эта давящая тяжесть отступает уходит, оставляя после себя хрупкий измученный покой. девочка стояла среди большого леса и глаза ее казались черными от непомерно расширенных зрачков, а рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки, стоял он. Девочка много лет жила в обличье взрослой и умудренной жизнью женщины, а он, он жил в обличье, о котором лучше не говорить, на которое страшно смотреть, но она смотрела, и по взрослому ее лицу текли, обгоняя друг друга, слезы. Перед ними лежала река, широкая и мелкая девочки по колено. На дне смутно белели мелкие камушки, а посреди потока лежал еще один, огромный и плоский, выступающий над водой, будто жертвенный стол. Не зря люди давным-давно прозвали его алтарем. Рассвет над рекой набирал силу, и, присмотревшись, можно было разглядеть на плоском камне пеньки прогоревших свечей. Два, три, четыре. Тиар. И тогда девочка обернула к нему мокрое, измененное временем, почти испуганное и почти счастливое лицо. Святая птица, помоги им. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Татьяна Дюпина. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2005 год.